Глава 14. Богдан Богдан Вербицкий управлял огромным банковским холдингом ровно с того момента, как скончался его отец. По 23 встать у руля такой махины страшно. Не хватит опыта, связей, умение выстроить диалог с партнерами. И все, тебя сожрут и жалеть никто не станет. А за плечами безутешная мать и младший брат-первокурсник, у которого ветер в голове. Если все рухнет по его Богдану вине, то тут хоть пулю в лоб пускай, из-за того, что подвел отца сам себя поедом съешь. Были тяжелые времена. Иногда казалось, что ситуация сравнима с той, когда самолет уходит в штопор и на огромной скорости несется к земле. Но вытянул, смог, сдюжил, ночевал на работе, а бывало и вообще не спал, потому что некому больше крутиться». «Если ты тонешь, возьми себя за шкирку и вытащи из болота сам. Больше тебе никто не поможет». Так считал Богдан. Ни о каких тусовках речи не шло, а друзья как-то сами собой отселись. Не хватало на них времени. Совсем не хватало. Зато тяжелые времена воспитали в Вербицком железную уверенность и спокойствие. А еще он привык все контролировать. Поэтому, когда Артем внезапно... Не просто в который раз с работы сдернул, но еще и в обход него Нику с ребенком в больницу повез. Впервые за долгое время в нем от ярости взорвалась сверхновая. Обычная ситуация. Ничего криминального, ну отвёз и отвез. Главное, же, тест ДНК сделали. Парнишку врач осмотрел. Но нет, злость все равно кипела внутри. Потому что какого чёрта? Первое, что встретило Богдана дома, изумительный аромат еды, ни в какое сравнение не идущий с той, что приходилось разогревать. На ресторан вечером не всегда хватало силы времени, так что сейчас запах казался попросту божественным. Торопливо он разделся, прошел в квартиру и застыл на пороге гостиной. Взгляд выхватил макушку младшего брата, и Богдан нахмурился. «До сих пор здесь? С чего вдруг?» «О, Богдан!» Славно почувствовал, что на него смотрят, Артём обернулся и приветливо помахал пультом от телевизора. Ника тут же повернула голову в его сторону, улыбнулась и встала с ковра, поднимая следом на руки Рому. «Привет, раздевайся скорее, ужинать пойдем. Заждались тебя». Богдан обменялся взглядами с Артемом и пошел сам с собой на компромисс. «Хорошо. Сначала ужин, потом разговор. На кухне, к удивлению Вербицкого, накрыт обеденный стол». «Значит, ужин сегодня должен пройти нормально, а не как обычно, когда перехватываешь что-нибудь по-быстрому за барной стойкой». «Чем пахнет так чудесно?» «Паста с моим фирменным соусом». «Извини, я не знала, что ты больше любишь, поэтому приготовила ее. Улыбнулась Ника, ловко раскладывая по тарелкам спагетти. «Мне нравится». Одобрительно хмыкнул Богдан, помогая расставить тарелки. Ужин прошел бы почти в молчании, если бы Ника постоянно не отвлекалась на Ромку. Он сидел рядом на стульчике для кормления и пытался есть кашу сам. Измазался весь, но зато довольный такой, что слова меня описать. А еще Богдан периодически ловил взгляд Артема, который он бросал на Веронику, и он ему не нравился. Совершенно не нравился. «Я пойду». Быстро проглотив свою порцию и докормив кашей ребенка, сказала Ника. «Мне надо Ромку искупать перед сном. Сами здесь справитесь?» «Справимся. Тебе помочь?» поинтересовался Богдан. «Нет, я сама управлюсь. Если только потом, когда буду доставать Рому из ванны. Надо будет завернуть его в теплое полотенце, а одно это неудобно сделать». «Хорошо, зависли, что». Она кивнула и скрылась в направлении гостевой ванной комнаты, а Богдан вернулся к ужину. Взгляды братьев схлестнулись. «Вживаешься в роль папочки?» С непонятным сарказмом прокомментировал Артем. Он встал, плотно прикрыл дверь кухни и вернулся на свое место. «Просто помогаю девушке. Как ты, например, сегодня помог?» С нажимом ответил Богдан, выразительно глядя на него. и про то, что я отвёз их в больницу?» «Да ладно, можешь не благодарить», — фыркнул младший Вербицкий. «И не собирался?» «Какого чёрта ты вообще это сделал?» «Всю дорогу до банка ты мне мозг проедал тем, что я зря сюда привёз Нику с ребёнком?» А тут вдруг сам сорвался им помогать. «Да, знаешь...» Повертев вилку в руках, ответил Артём. «Захотелось, как бы это сказать, получше её узнать. Лично я не припоминаю, чтобы ко мне беременные девушки приходили. Не ты ли мне Соловьем разливался, что к тебе постоянно приходят такие дамочки и якобы беременностью шантажируют?» Сыронизировал Богдан. «Якобы», подчеркнул Антон. «Но ты же не проверял каждую, что она говорит неправду». «Как и ты?» «Может, та Вероника наврала, что приходила к тебе, и ты ее выгнал? Просто сама побоялась к тебе идти, а ты и не в курсе, что она вообще залетела?» «Послушай». Богдан отложил вилку и устало потер переносицу. «Какой толк гадать? Через неделю узнаем точно, кто из нас не в курсе или забыл?» «Узнаем». Пожал плечами Артём и довольно ухмыльнулся. «Ну...» По крайней мере, я теперь точно уверен, что Ника не рожала этого ребенка. С чего вдруг такая уверенность? Результат теста ДНК еще не пришел. Я ее к врачу отправил. Этому, как его. Женскому, короче. Думаю, он точно определил, что женщина рожала, и девственность после этого восстановили. Даже справочку выдали, что она девочка, представляешь? Богдан сжал вилку до побелевших костяшек и на пару секунд зажмурился, Так полыхнула с новой силой ярость, опалила нутро так, что пришлось несколько раз выдохнуть и вдохнуть, прежде чем спокойно поинтересоваться. «Какого чёрта ты заставил её идти к гинекологу?» «Ну, а почему нет?» «Она сама сказала, что девственница. Я и подумал, почему бы не проверить». «Артём», — весомо произнёс Богдан, не сводя с брата тяжелого предупреждающего взгляда. «Не лезь к Нике». «Я не собирался». Фыркнул он, не скрывая улыбки. «Я серьезно. Если она не мать Ромы, тем более не стоит пудрить девчонки мозги». Артем закатил глаза и откинулся на спинку стула, с вызовом глядя на брата. «По-моему, мне уже достаточно лет, чтобы самому решать, кому и когда лезть, как ты выражаешься. Вижу я, как у тебя глаза заблестели от этой бумажки». Вздернул уголок губ в издевательской усмешке Богдан, взглядом указывая на справку от врача. Как у кота Мартовского. Еще одна в послужном списке? Да не собираюсь я её в койку тащить. Сам нет? А ты так уверен, что она сама к тебе в койку прыгнет? А думаешь, нет? Ко мне или к тебе, неважно. Мужика при деньгах она впервые увидела, скорее всего. А к хорошей жизни быстро привыкаешь. Через неделю Тест докажет, что она аферистка. И тогда что ей остается? Раз ребенком не разжалобила, в кровать прыгнет. «Ну, а тут уже, братец, не обессудь. Если ко мне прыгнет, то чего бы ею не воспользоваться? Разочек можно, раз сама себя предлагает». Богдан со звоном отшвырнул вилку и порывисто поднялся. Впервые в жизни захотелось надавать от души брату по морде. «Мальчики!» Дверь на кухню приоткрылась, и в проём заглянула Ника. «Я зову, зову, а вы не слышите?» «Кто мне поможет с Ромкой?» Она словно не заметила напряжения, повисшего между братьями. «Давай я помогу!» С готовностью поднялся младший Вербицкий. «Ты уже торопишься домой, Артём!» С нажимом произнес Богдан. «Завтра тяжелый день. Рабочий день. Взгляды мужчин снова вскрестились. «Ну, вы это... Разбирайтесь тут, кто домой, а кто ко мне, а я пойду!» Робко пролепетала Ника, пятясь назад. «Не могу Рому надолго оставлять. Тебя проводить?» Сухо уточнил Богдан, едва они остались одни. «Не стоит, братец», — усмехнулся Артём. Уже спустя минуту старший Вербицкий остался на кухне один. И вот теперь снова ощутил себя виноватым перед младшим братом. Какого чёрта вспылил? Он ведь не реагировал даже тогда, когда Артём пропадал подолгу со своими дружками-идиотами, из-за которых чуть не вылетел из института. И как подвёл его и банк, не явившись подписать важный контракт. Даже тогда, несмотря на крупный убыток, Не было желания наброситься на него с кулаками. «Так почему сейчас?» На этот вопрос ответа у Богдана не было. Наверное, просто устал на работе, стресс, нервы, вот и все. Решив, что поговорить с братом уже завтра, Вербицкий направился в гостевую ванную, где Ника купала ребенка. «Ника, что-то не так?» С порогу спрашиваю я. Едва Вербицкий заходит в помещение. «Нет, с чего ты взяла? Все нормально». Пожимает плечами Богдан, закатывая рукава рубашки. «Так, с чем тут помочь нужно?» Несмотря на то, что ванная комната довольно просторная, после прихода мужчины она кажется совсем крохотной. Вербецкому даже приходится постраниться, чтобы пропустить меня мимо. И когда я невольно задеваю его бедром, по спине бежит волна мурашек. «Посмотри, пока за малышом я вещи сушилки возьму. Таратурю я, чтобы быстрее сбежать». Совсем забыла приготовить их перед купанием. Вернусь и сразу ромашку из воды вытащим. Боюсь его долго купать. Ладно. Возвращаюсь через пять минут и застываю на пороге от открывшейся картины. Богдан стоит на коленях перед ванной, в которой находится маленькая ванночка, мокрый почти весь, мылит руку в геле для душа и через кольцо пальцев надувает мыльные пузыри под одобрительный смех ребенка. Ромка залезет и хохочет, Пытаясь лопать шарики и чуть ли не подпрыгивает от нетерпения, ожидая следующий пузырь. И смеется так заразительно, что мне самой хочется рассмеяться. А потом мой взгляд опускается вниз на пол ванной, и я охую возмущенно. Мальчики, вы как умудрились весь пол водой залить? Меня пять минут не было. Синхронно Богдан и Рома поворачивают ко мне головы. и на их лице застывает одинаковое выражение нашкодивших детей, которым сейчас попадет за проделки. Не выдержав, я весело фыркую, а после начинаю хохотать, так они похожи сейчас. «Извини». Не сдерживают улыбки старший Вербицкий, указывая на пластмассовые игрушки на полу. «Мы просто тут запускали уток в плавании». Вместе с половиной бутылки геля для душа Вздергиваю бровь, намекая на мыльные пузыри. «Немножко потратили, да». Разводит он руки совершенно мальчишечьей озорной ухмылкой. Я только качаю головой и достаю проутюженное большое полотенце. И кому это у нас придется убирать все здесь? Точно не ромашки. Лукаво прищуриваюсь я, разворачивая полотенце. Богдан понимает меня без слов. Легко поднимает ромку из ванночки и тут же передает мне. заворачивая его в полотенце и на автомате целую в висок. Такого чистого и вкусно пахнущего. Ладно, так и быть. Сегодня за Рому буду отдуваться я. Улыбается Вербицкий, совсем легонько нажимая на его курносый нос. Ой, ты что, я пошутила же? Смущаюсь я. Ты устал после работы, так что лучше оставь, я сама все уберу. Все в порядке. Уберу, как смогу. А ты ничего не трогай. Завтра по расписанию должна прийти уборщица из клининга. Хватит и того, что ты готовку на себя взяла. Мне не сложно. Я же повар, я люблю готовить. «Да и Ромка помогает, Так весело по кастрюлям стучит ложкой. Ты бы видел, как Артем сегодня этому часовому концерту был рад. При упоминании о брате Богдан мгновенно мрачнеет. Эта перемена настолько радикальная, что я неловко переступаю с ноги на ногу и мямлю. Ну, я пойду. Роме, спать уже пора. Да, спокойной ночи. Я утром оставлю тебе ключ-карту от квартиры, если захочешь куда-то выйти». «Мы за завтраком не увидимся, разве?» – удивляюсь я. «Вряд ли. У меня завтра встреча в Москве с инвестором. Через два часа вылет». «А? Надолго?» «Нет, вечером уже вернусь». «Ясно. Ну, хорошие дороги, наверное». «Спасибо», – кивает Богдан. «Я уже направляюсь к выходу, когда на самом пороге Вербицкий меня окликает. «Ника?» «Да?» – с готовностью оборачиваюсь я. Мы молча смотрим друг другу в глаза. Спустя пару секунд мужчина кивает. «Спокойной ночи. Спокойной». Растерянно говорю в ответ и возвращаюсь в нашу с Ромой комнату. Почему-то мне кажется, что Богдан хотел сказать что-то другое, но переспросить я попросту не решилась. Слишком уж резко изменилось у него настроение. Может, они и поссорились с Артемом? Если так, то остается только гадать, почему. И я очень надеялась, что они из-за нас с Ромкой».